Проснулся очень поздно, довольный, как мартовский котяра. Оно и понятно, такой прекрасной ночи у меня еще ни разу не было в этом мире. Вспомнила Тиша, бедняжке хоть поспать-то удалось или сразу на работу. Эх, хорошо быть безработным, если деньги есть. Э, нет, отставите пикурейство! Пока не прибьем ортограна, никаких себе послаблений. Тем паче, что раны уже достаточно зажили. Пора восстанавливать форму, как физическую, так и магическую. С первым проблем нет. А вот как быть со вторым? Нужно продолжать изучение новых плетений, общей магии, артефакторики, зельеварения и, конечно, основного моего направления запрещенной здесь некромантией. Также неплохо бы разобраться со второй ипостасью моего дара, демонической энергией, которая теперь тоже присутствует в моем магическом ядре. Как я тогда решился вливать в себя чужеродную энергию из демонического накопителя, сам себе удивляюсь. Но другого способа сломать защиту артефакта змейки я не видел. К счастью, все получилось. Занятый такими мыслями прихватил заговоренные кинжалы и пошел исполнять задуманные накануне. Первым зашел к барону и подарил ему один, выражая благодарность за помощь и заботу. Отказываться он не стал, подарок, правда, был весьма редким и недешевым. Далеко не все дворяне, даже состоятельные, могли похвастать таким артефактом. Вторым одаренным был капитан. Он реально обалдел от такой щедрости, пытался вяло отказываться, но глазами так и пожирал подарок. После недолгих уговоров дар был с огромной благодарностью принят. Еще я попросил у него позволение угостить его и всех ребят, которые участвовали в моем спасении, из лап и зубов к Ренгезу. Отряд тогда насчитывал дюжину бойцов, не считая лекаря и самого Михвальда. Он пообещал освободить от службы на это время всех причастных и посоветовал устроить сабанту и в трактире котелок и вертел в соседнем городке Лигах в десяти от замка. Попрощавшись, пошел к лекарю, как третьему человеку, принимавшему самое важное участие в моем спасении. К моему удивлению, Абель наотрез отказался брать кинжал, ссылаясь на то, что всю жизнь боролся с последствиями применения всякого оружия, и его даже в руки брать не желает. Тогда я протянул ему один из амулетов-лечилок, который всегда носил с собой на тонкой цепочке, И заявил, что уж тут-то никакого противоречия с его мировоззрением быть не может. Загнанный моей нехитрой логикой в созданный самим же тупик, он покряхтел, но явно довольный принял подарок. «Закария, мальчик! Прости, старика с провалами в памяти! Все забываю вернуть! Это было на шее, когда мы тебя нашли!» И положил на стол серебряный медальон. Тот самый, который мне вернул архилич, сказав, что он перенесся со мной из моего прежнего мира. Тогда я надел его, даже не рассмотрев, и забыл. Попрощавшись, решил отправиться в укромное место и изучить вещицу в Маговзоре. Оседлал тучку и поехал прогуляться.